До конца дня Лиза была не в себе. Ей все время вспоминалось непонятное утреннее происшествие. Потом девушку завертели, закружили повседневные дела, и она выбросила из головы чью-то идиотскую шутку. Хорошо, что никому не успела об этом рассказать, выставила бы себя на посмешище. Ближе к вечеру позвонил Старыгин. сказал, что у него есть новости. Он нашел еще одну часть таинственного текста, но расшифровать его никак не сможет без Лизы, и поэтому им просто необходимо встретиться и поговорить. Лиза чуть было не спросила, о каком тексте идет речь, она из Старыгина-то узнала с трудом, но вовремя спохватилась, так что он, кажется, ничего не заметил. Осторожно подбирая слова, она припомнила, как несколько дней тому назад совершенно случайно встретила в мебельном магазине симпатичного реставратора. В годах, конечно, но довольно приятный мужчина. Опять-таки, профессия интересная, много знает. Лиза Раевская, интересная молодая женщина, жила в сумасшедшем ритме. Не Неважно, что была она не бизнес-леди, не занималась политикой, а профессию имела весьма творческую пианистка. Современная жизнь не оставляет времени на сантименты и раздумья, некогда сидеть и мечтать, нужно работать. Работала Лиза много. Выступления, концерты, гастроли, репетиции, а кроме того, ежедневные трехчасовые занятия за инструментом. Святослав Рихтер, говорят, играл по пять часов в день, но у Лизы на большее просто не было времени. Лиза своим временем очень дорожила. Занятия музыкой с раннего детства выработали в ней дисциплинированность и твердость. Мечтать о несбыточном, как уже говорилось, было не в ее характере. Так что Лиза всегда ставила перед собой только реальные, выполнимые задачи. Бывали, конечно, исключения. Вот как сегодня утром, когда она поверила, что ее вот так, с бухты-барахты, могут взять в известный ансамбль. Но такое случалось крайне редко. Лиза успешно изживала в себе романтичность и девичьи грёзы. Не следует думать, что Лиза была исключительным прагматиком и эгоисткой. К примеру, покойную Малю Антоновну она искренне любила, навещала её по велению сердца, заботилась как могла. История с клавесином возмутила её ужасно. Лиза едва не убила идиота племянника. и устроила скандал у мерзавца Пауцкого но сообразив что с директором магазина она справиться не сможет и что называется выпустив пар Лиза выбросила из головы этих мелких людишек а также клавесин. всё равно он ей не достанется и что толку рыдать и рвать на себе волосы у неё нет на это времени попутно она позабыла и встречу со старыгиным И теперь на ходу вспоминала о найденном в клавесине клочке бумаги со старинной нотной записью. Надо же, она-то думала, что ее новый знакомый тоже выбросил все из головы, а он, оказывается, куда-то ходил, что-то искал и теперь жаждет поделиться с ней своими находками. Вот интересно, им что там в Эрмитаже совершенно нечего делать? Времени навалом. Однако она тут же вспомнила, при каких обстоятельствах произошло их знакомство с реставратором. Ему вручали престижную премию, стало быть, он человек востребованный. Простите меня, Дмитрий Алексеевич. Можно просто Дмитрий. Старыгин вставил это так поспешно, что в голове у Лизы шевельнулось подозрение: не подбивает ли он к ней клинье для того, и с бумажками носится? А что, она девушка привлекательная, может составить счастье одинокого интеллигентного мужчины средних лет. То есть это он так думает. а Лиза вовсе так не считает. И сейчас попробует вежливо отказаться от встречи. Дело в том, что я в ближайшие дни очень занята и боюсь, что не смогу с вами увидеться. Любой уважающий себя мужчина тут же понял бы, что девушка не горит желанием его видеть, ни сейчас, ни через час, ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц, ни через год. А кто не поймет, тот толстокожий бегемот. и Лиза не собирается иметь с ним дело. Однако Дмитрий Алексеевич вместо того, чтобы вежливо закончить разговор, повел себя иначе. Лиза, Что вы говорите? закричал он. Я понимаю вашу загруженность работой, но без вас я как без рук. Только вы можете перевести эту тарабарщину на нормальный язык. Ну кого я еще буду искать? Время-то дорого. У Лизы просто язык не повернулся посоветовать ему выбросить все эти старые бумажки и заниматься своими собственными делами. В конце концов, Ведь это она втянула его в историю с клавесином. Нужно было не признаваться ни в чем там, возле магазина, просто поблагодарить за найденную перчатку и уйти. "Но я действительно очень занята и не могу рассиживаться по ресторанам", в сердцах сказала она. "А кто вас приглашал в ресторан?" искренне удивился Старыгин. "У меня у самого работы выше головы, что это я в будний день по ресторанам расхаживать стану. Лиза наконец поняла, что ему в самом деле интересно расшифровать надпись на листочке, и что она ему нужна только для этого. Хорошо. Тогда давайте встретимся на Московском вокзале, сухо сказала она. Где? неподдельно удивился Старыгин, поскольку Московский вокзал отнюдь не место для прогулок приличной молодой женщины. Да мне коллегу из Москвы надо встретить с вечернего поезда. Тогда приходите ко мне, от меня недалеко, я вас потом подвезу. Ну хорошо. Только никаких чёёв с пирожными я не ем сладкого, сказала Лиза. Интересно, с каких это пор, подумал Старыгин, вспомнив, как она в кафе уписывала пирожные за обе щеки. — Ну и теснотеще! Думала Лиза, осматриваясь в прихожей старыгинской квартиры: как тут можно жить? Сама она любила свет и простор. В комнате у нее не было ничего лишнего, только диван, письменный стол и фортепиано. И ковер на полу, чтобы хоть как-то заглушить звуки. И никаких полочек, тумбочек, вазочек, фарфоровых фигурок и бронзовых статуэток, только пыль копить. И цветов тоже не нужно, они сохнут и чахнут, когда Лиза уезжает на гастроли, и уж тем более никаких домашних животных. Лиза с заметным неудовольствием покосилась на рыжего пушистого зверюгу, который явившись в прихожую, смотрел на нее очень неодобрительно. "Берегите руки", честно предупредил Старыгин, провожая ее в гостиную. "Василий может поцарапать". Лиза тут же дала понять коту взглядом, что если он только помыслит о члене вредительстве, не сносить ему головы. Кот пренебрежительно дернул ухом и отвернулся. "Я угощу вас кофе, сваренным по особенному рецепту", проговорил Старыгин, входя в комнату с дымящейся медной туркой. "Меня научил ему старый шейх небольшого бедуинского племени. Василий, что ты себе позволяешь?" Рыжий котищевско вскочил на колени к Лизы и теперь терся об нее своим пушистым боком. "Что вы, мы с ним подружились", отозвалась Лиза, почусывая кота за ухом. "Это вам так кажется", усмехнулся Старыгин, поставив джезву на низенький столик. Он делает вид, что заигрывает с вами, а на самом деле нарочно линяет на ваш костюм. Вы потом его никакими силами не очистите. "Ничего страшного". Лиза мужественно улыбнулась. Как-нибудь справлюсь. Так что, вам удалось найти второй фрагмент записки? Сейчас я покажу его вам, но только сначала попробуйте этот кофе. Дмитрий Алексеевич разлил напиток по крошечным чашечкам розового полупрозрачного фарфора, и комната наполнилась чудесным ароматом, чуть горьковатым, дымным. волнующим. Кот потянулся носом к лизиной чашке, понюхал кофе и остался недоволен. Он тихонько чихнул, спрыгнул с колен девушки и устроился рядом с ней на диване. Лиза сделала крошечный глоток, ей привиделось ночное южное небо, густо усыпанное крупной солью звезд. Послышались таинственные голоса ночной пустыни. Ну как? Нетерпеливо проговорил Старыгин: "Удивительно. Только не спешите, пейте маленькими глотками, чтобы не подсадить сердце. Он очень крепкий". "Да, уж, чувствую", Лиза запила кофе холодной водой из запотевшего стакана и откинулась на спинку дивана. "В чем здесь секрет?" Шейх сказал мне волшебное слово, но велел хранить его в тайне, ответил Старыгин значительно. А на самом деле, просто нужно покупать хороший кофе, молоть его на ручной мельнице и заваривать очень-очень крепко. Ну что ж, теперь я готова к интеллектуальному напряжению, усмехнулась Лиза, почёсывая Василия за ухом. Вот эта записка. Дмитрий Алексеевич положил перед ней на стол пожелтевший листок бумаги, а рядом с ним чистый лист и карандаш для записи. Лиза склонилась над листком. Для начала она переписала его содержимое современными нотными знаками, затем, как и в первый раз, буквами. Теперь настала очередь Старыгина. Дмитрий Алексеевич вооружился небольшим зеркальцем и переписал текст записки, чередуя прямое и зеркальное изображение. Наконец он прочел латинскую фразу, и на его лице появилось разочарованное выражение. Ну, что там? Что это значит? поторопила его девушка. Переведите мне, я ведь не понимаю по латыни. Это значит, что наши поиски вовсе не закончились. вздохнул Старыгин. Впрочем, я так и думал. Это конец послания, но тут явно не хватает середины. И он перевел для Лизы латинский текст. Того, кто не придаст значение этой реликвии, ждет печальная участь, гнев народа или гнев Божий. А мы-то надеялись, что здесь будет указан точный адрес тайника, разочарованно протянула Лиза. Наверное, его местонахождение записано во второй части послания, отозвался Старыгин. А как раз его-то у нас и нет. Кот Василий мягкой лапой подцепил пожелтевший листок и сбросил его на пол. Василий, не хулигань, Дмитрий Алексеевич наклонился и подобрал записку. Ну что ж, придется продолжать расследование. Он вернул листок на стол, Затем положил рядом с ним первую часть записки, найденную в клавесине. Повертев бумажки так, и эдак, он грустно проговорил, я должен сообщить вам принеприятнейшее известие. К нам едет ревизор, усмехнулась Лиза. К счастью, нет. Но судя по форме этих листков и по тому, как оборваны их края, это два фрагмента из трех, а именно первый и последний, третий. Так что нам нужно искать еще один тайник. Это без меня, подумала Лиза. Как бы полувчин намекнуть ему, что эти бумажки не слишком меня интересуют, и что он носится с этими листками как с писаной торбой, как будто ему заняться нечем. Ой! Рыжая лапа впилась всеми когтями в ее запястье. "Василий!" крикнул хозяин. "Немедленно отпусти девушку! Не двигайтесь!" Повернулся он к Лизе. Главное, чтобы он не стал драть руку когтями. В глазах кота отражалось все, что он думает о невоспитанных девицах, которые мысленно говорят о человеке гадости, а сами сидят у него дома и пьют его кофе. Я больше не буду, сказала Лиза коту. Отпусти. Куку удалось вытащить осторожно, без особых потерь. Что вы теперь собираетесь делать, спросила Лиза, с опаской посматривая на кота. Есть у меня одна мысль, Старыгин в задумчивости рассматривал оба клочка бумаги, положив их на стол. «Насчет мебели можно предположить, Что еще одна часть послания находилась в той же комнате, где в свое время стоял клавесин, то есть в малом кабинете Мария Антоновна Нарышкиной. В секретере мы нашли еще одну часть. Не мы, а вы, тут же подумала Лиза. Я в этих поисках не участвовала, да признаться и не собираюсь. Она тут же перехватила злобный взгляд кота Василия и поглядела на Старыгина невинными синими глазами. Дмитрий Алексеевич споткнулся на полусловие и замер. Как скучно, подумала Лиза, слегка покривив душой. На самом деле ей нравилось слушать Старыгина, да и любопытно было, о чем же там говорилось в старинной нотной записи. Сама она розысками заниматься не собиралась, но если он все возьмет на себя, а чего же не выслушать потом отчет о результатах? О чем я? Старыгин потер лоб. Ах, да. Там, во дворце на я нашел секретёр благодаря портрету Марии Антонной, который сохранила Таня. Кто такая Таня? На этот раз в лизином голосе прозвучала неподдельная заинтересованность. Таня это моя старая приятельница, отвечая, Дмитрий Алексеевич упорно рассматривал листки. Сей факт Лиза трактовала таким образом, что он не хочет смотреть ей в глаза. А любая женщина знает, что если мужчина отводит глаза, стало быть, он что-то скрывает. Лиза не поверила в старую приятельницу, которая очень помогла ему в розысках. Кто ж поверит, что она сделала это бескорыстно? Кут поглядывал на Лизу с насмешкой. Он даже фыркнул весьма издевательски. Портрет не прошел атрибуцию, бормотал Старыгин. Но вот Татьяна почти уверена, что это Боровиковский. Надо бы поискать эскизы к портрету, вполне возможно, что там найдется кое-что. Какие-то зарисовки другой мебели. Вы ведь займетесь этим? Лиза подвинулась ближе и вроде бы случайно тронула Старыгина за руку. И обязательно держите меня в курсе. А сейчас Ой, как много времени, мне же на вокзал надо. Старыгин довез ее до Московского вокзала и предложил свою помощь встретить, донести вещи, но Лиза отказалась, заявив, что они с коллегой сами прекрасно справятся. Всего хорошего, Дмитрий. Просто Дмитрий. И Лиза побежала на перрон. Коллега. С неудовольствием подумал Старыгин: «Небось, молодой, вдающий надежды пианист или скрипач встретит, поселит его у себя, стало быть, не просто коллега, а близкий друг. А я-то что тогда хлопачу? Однако ему было ужасно интересно, какую же тайну хранил клавесин Марии Антоанеты. После посещения зоологического музея плодотворной беседы с симпатичным специалистом по птицам, Майор Ленская не слишком-то воодушевилась. В самом деле, не бегать же ей теперь по всем птичникам и живым уголкам, там, где есть совы, и не проверять алиби у всех людей так или иначе с этими совами соприкасающихся. Да тут еще нога разболелась, так что ступить нельзя. Старый профессор, видя ее побледневшее лицо, Проникся к майору состраданием. и дал ей телефон одной лаборатории. Там, у них, сказал он, современное оборудование: спектрограф, лазер, компьютерный томограф, а у нас только микроскопы да химические препараты. И вот сегодня Ленская самолично приехала в лабораторию за ответом. Вам повезло, сказала высоченная девица с длинными черными волосами, связанными в хвост. У Самуильенской тоже был на голове жиденький хвостик, про такой говорят крысиный. У девицы же грива была сродни конской, масть вороная, хвост завязан высоко. Когда-то давно такую прическу в народе называли лошадь хочет какать. Вам повезло, повторила девица про ту сову, что потеряла перышко, нам есть что сказать? Ну, во-первых, птица достаточно молодая, поймана недавно. То есть точно можно сказать, что родилась она не в неволе, а в природных условиях, в тундре. И что мне с того, уныло подумала Ленская, как она сюда-то попала. Придется опрашивать всех, у кого есть молодые полярные совы. Интересно, сколько на это уйдет времени, а самое главное, что скажет начальство. И еще. как ни в чем не бывало, продолжала девица. В тканях перышка обнаружена остаточная радиоактивность, очень небольшая, но все же есть. По нашим сведениям, такие птицы гнездятся в очень удаленном месте к востоку от Воркуты, в предгорьях хребта Оченёр. А откуда же там радиоактивность? удивилась Ленская. Всё оттуда же, вздохнула девица от захороненных в том месте радиоактивных отходов. Мы-то отметили такое явление довольно давно, На все свои запросы получали отказ, сами понимаете. Раньше в таком деле соблюдалась строжайшая секретность. Очевидно, захоронили отходы тайно, нарушая все инструкции и постановления. И тогда при Союзе строго соблюдали эту секретность. А уж потом, после перестройки, удалось выяснить точно. Обследовали геологи это место и решили пока захоронение не трогать, как бы хуже не сделать. Подземные воды там залегают глубоко, землетрясений не бывает, может и обойдется. Фон небольшой, а зверё приспособилось». Ленская внимательно пригляделась к девице и поняла, что она вовсе не так молода, как ей показалось в начале. Просто держится хорошо, спина прямая, движения быстрые и уверенные, глаза блестят, опять же каблуки высокие. Если она, майор орленская, отважится встать на такие каблуки, то и двух шагов не одолеет. Боль в колени прошла. Соседка посоветовала прикладывать лопух, даже привезла с дачи последние осенние листья. Однако сегодня с утра разболелась правая пятка. Какая уж тут каблуки. Так что дальше для вас все просто. Показалось Ленской или нет, что во взгляде девицы мелькнула легкая насмешка. Она и сама знала, какое впечатление производит на незнакомых людей. Вечно недомогающая не и зануда. Ищите того, кому примерно полгода тому назад привезли белую полярную сову из предгори хребта очи ныр», — говорила девица. Можете принести нам ещё одно пёрышко, проведём сравнительный анализ. В голосе её звучали интонации учительницы, диктующей домашнее задание нерадивому ученику. Благодарю вас. Ленская встала, стараясь не морщиться от резкой боли в пятке, непременно учту ваши советы. Девица с высоты своего роста поглядела на Ленскую повнимательнее и очевидно сумела разглядеть что-то в ее взгляде, не слишком для себя лесное. Тут она надо полагать, вспомнила, что при первой встрече Ленская показывала ей служебное удостоверение, что перед ней стоит не просто унылая, затюканная жизнью, стареющая тетя, а как никак майор милиции. Простились холодно. Следующую половину дня Ленская провела у телефона. Городской зоопарк отпал сразу же. Там сказали, что новых поступлений птиц у них давно не было, они и с этими-то не знают, что делать. Остальные зверинцы тоже ничем ее не порадовали. Ленская представляла им помощником режиссёра с известной киностудии и говорила, что белая полярная сова требуется для съемок нового сериала. Ясное дело, если скажешь, что ты из милиции, говорить ты не станут, сразу трубку повесят. А так никто совершенно не удивлялся. Сова, так сова. Вон в фильмах про Гарри Поттера тоже была сова, правда, компьютерная, а у нас будет настоящая. Однако подходящей совы ни у кого не было. То есть были птицы, но привезенные давно или если недавно, то не белая полярная а вовсе пещерная сова или ушастая, а то и вообще мохноногий сыч. И насчет съемок никто не проявил энтузиазма. Совы, как уже знала Ленская, плохо поддаются дрессировке, Намучаешься с ними. Да и возить их на съемки некому. А если так, просто отдать, то замучают телевизионщики птичку, уморят совушку совсем. Примерно так высказались все владельцы птиц. И Ленская прикусила язык, чтобы не проорать им всем. что ей их серые несы сыть, и дамовые сычи и даром не нужны, а нужна молодая белая сова. Но, как уже говорилось, немыслимое упорство было главной чертой характера майора Ленской, поэтому она так надоела хозяину маленького частного зверинца в Пушкине, что он дал ей телефон и адрес одного такого типа, который привозит северных зверей и птиц и продаёт их любителям по сходной цене. Закажите ему белую совушку Он вам и привезет, какую нужно. Сами потом с ней возитесь.